«Ну и то хорошо», — сказал Алеша, — «что Богу-то жалко». «Химия, брат, химия, нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет». Они любят Бога Ракитин?» «Ух, не любит! Это у них самое больное место. Не скрывают, лгут, представляются. Что же будешь это проводить в отделении критики, спрашиваю?» «Ну, явно-то не дадут», — говорит, смеется. «Только как же, спрашиваю, после того человек-то, без бога-то и без будущей жизни, ведь это стало быть теперь все позволено, все можно делать». «А ты не знал», — говорит, смеется. «Умному, — говорит человеку, — все можно, умный человек умеет раков ловить». — Ну, а вот ты, — говорит, — убил и влопался, и в тюрьме гниешь. — Это он мне-то говорит, свинья естественная. Я таких прежде вон вышвыривал. Ну, а теперь слушаю. Много ведь и говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать. Я там... Три строки тогда нарочно выписал. «Вот, постой, вот здесь». Митя спеша вынул из жилетного кармана бумажку и прочел. чтобы разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своей действительностью. Понимаешь или нет?» «Нет, не понимаю», — сказал Алеша. Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его. «И я не понимаю». Темно и неясно, зато умно. Все, говорить, так теперь пишут, потому что такая уж среда. Среды боятся. Стихи тоже пишет. Подлец, хохлаковый ножку воспел. Ха-ха-ха! Я слышал, сказал Алеша. Слышал? А стишонки слышал? Нет, у меня есть, есть. Вот я прочту. «Ты не знаешь, я тебе не рассказывал. Тут целая история. Шельма. Три недели назад меня дразнить вздумал. Ты вот, говорит, влопался, как дурак из-за трех тысяч, а я полтораста их тяпну. На вдовице одной женюсь и каменный дом в Петербурге куплю. И рассказал мне, что строит куры Хохлаковой. А та и с умна не была, а в сорок-то лет и совсем ума решилась». «Да, чувствительно, — говорит, — уж очень. Вот я ее на том и добью, женюсь, в Петербург ее отвезу, а там газету издавать начну». И такая у него скверная, сладострастная слюна на губах. Не на Хохлакову слюна, а на полтораста эти тысяч. И уверил меня, уверил, все ко мне ходит каждый день. «Поддается, — говорит, — радостью сиял». А тут вдруг его и выгнали. Перхотин Петр Ильич взял вверх. Молодец! То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала. Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. В первый раз, говорит, руки мораю, стихи пишу. Для обольщения, значит, для полезного дела. «Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу». У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть. А все-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить. Это что про Пушкина-то я понимаю? Что же, если в самом деле способный был человек, а только ножки описывал? Да ведь гордился-то стишонками как. Самолюбие-то у них, самолюбие!» На выздоровлении больной ножки моего предмета. Это он такое заглавие придумал. Резвый человек. Уж какая же эта ножка! Ножка вспухшая немножко. Доктора к ней ездят, лечат и бинтуют, и калечат. Не по ножкам я тоскую, пусть их Пушкин воспевает. По головке я тоскую, что идей не понимает. Понимала уж немножко, да вот ножка помешала. Пусть же вылечится ножка, чтоб головка понимала. Свинья, чистая свинья, а игрива у мерзавца вышла. И действительно, гражданскую-то всучил». А как рассердился, когда его выгнали, скрижетал. «Он уже отомстил», — сказал Алеша. «Он про Хохлакову корреспонденцию написал». И Алеша рассказал ему наскоро о корреспонденции в газете «Слухи». «Это он, он!» — подтвердил Митя, нахмурившись. «Это он! Эти корреспонденции! Я ведь знаю! То есть...» Сколько низостей было уже написано про Грушеньку, например, и про ту тоже, про Катю. <гум> Он озабоченно прошелся по комнате. «Брат, мне нельзя долго оставаться», — сказал, помолчав Алеша. «Завтра ужасный, великий день для тебя. Божий суд над тобой совершится». «И вот я удивляюсь, ходишь ты, и вместо дела говоришь, Бог знает о чем». «Нет, не удивляйся!» — горячо перебил Митя. «Что же мне, о смердящем этом псе говорить, что ли? Об убийце?» «Довольно мы с тобой об этом переговорили. Не хочу больше о смердящем, сыне смердящий. Его бог убьет. Вот видишь, молчи!» Он в волнении подошел к Алёше и вдруг поцеловал его. Глаза его горели. «Ракитин этого не поймет!» Начал он весь как бы в каком-то восторге. «А ты? Ты все поймешь!» того и жаждал тебя. Видишь, я давно хотел тебе многое здесь, в этих облезлых стенах, выразить, но молчал о главнейшем. Время как будто все еще не приходило. Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе душу вылить, брат. Я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил. Воскрес во мне новый человек. Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром». Страшно. И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать? Не боюсь я этого вовсе. А другое мне страшно теперь, чтобы не отошел от меня воскресший человек. Можно найти и там, в рудниках, под землей, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце, и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать. Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замерзшее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить, наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя. А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты. Зачем мне тогда приснилось дете в такую минуту? Отчего. «Бедно дитё. Это пророчество мне было в ту минуту. За дитё и пойду, потому что все за всех виноваты. За всех дитё, потому что есть малые дети и большие дети. Все дитё. За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю. Мне это здесь все пришло». Вот в этих облезлых стенах, а их ведь много, Их там сотни подземных-то с молотками в руках. О, да, мы будем в цепях, и не будет воли, Но тогда в великом горе нашем мы вновь воскреснем в радости, Без которой человеку жить невозможно. А Богу быть, ибо Бог дает радость, Это его привилегия великая. «Господи! Истой человека в молитве! Как я буду там под землей без Бога?» — врет Ракитин. «Если Бога с земли изгонят, мы под землей его встретим. Каторжному без Бога быть невозможно, невозможнее даже, чем не каторжному. И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость». «Да здравствует Бог и его радость! Люблю его!» Митя, произнося свою дикую речь, почти задыхался. Он побледнел, губы его вздрагивали, из глаз катились слезы. «Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землею», — начал он опять, — «ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать! Именно в этих облезлых стенах во мне зародилась. Ракитин этого не понимает, ему бы только дом выстроить, до да жильцов пустить, но я ждал тебя!» Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь. Прежде боялся. Знаешь, я, может быть, не буду и отвечать на суде. И кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю. Все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно «Я им